не решаясь войти, желая этого, и боясь, криков, шума, р у г а н и Как выспрашивал знакомую соседку о их житье-бытие, как ежедневно, терпеливо и настойчиво убеждал Елену пойти вместе к старикам и все уладить. Он был убежден, что приди Лена в дом, мать наверняка бы поняла сына, да и отец постепенно оттаял бы, — смеял гнев на милость. Но Лена была непреклонна. «Встречаться с ними я не буду. Давно ведь у нас все обговорено. А ты — ты навести. Надо с квартирой решать. Пусть выделяют нам две комнаты для обмена. Сами могут и в одной остаться. Не так уж много им скрипеть осталось». Василий поморщился и просительно проговорил. «Не надо так, не надо, очень прошу». «А что я сказал такого?» «Все нормально. Квартира ведь там нужна, а? Нужна, х о з я й к а скоро возвращается, не забывая этого. Давай переедем к моим. г о в о р ю же тебе, гроза миновала». Убежден, что в конце концов ты им даже понравишься. А я не нуждаюсь в этом. Мне они до лампочки. Жить в одной квартире с этими динозаврами? Да ни за какие ковришки. Горшки за ними выносить? Нет, уж избавьте. Ну, пока до этого дойдет, они нам нужнее будут, чем мы им. Вот дети пойдут. А кто тебе сказал, что они пойдут? пока я этим золотом обзаводиться не собираюсь. Ну, как же, а вот так, дорогой муженек. Рано нам об этом думать. Надо для себя пока пожить. А с квартирой решай. И Василий вновь появился у родителей. На этот раз встреча произошла спокойнее. Даже Михаил Сергеевич, задал какие-то два-три вопроса, поинтересовался новостями в КБ, где работал сын, посетовал, что стали беспокоить ранения, часто болит голова, поясница. И самое главное, разговор о квартире, которого Василий опасался более всего, получился неожиданно спокойным и деловым. Мать, правда, всплеснув руками, з а п р е ч и т а л а «Да зачем делить-то? Зачем? Так вы с отцом устроили все, так все оборудовали. Терем, а не квартира. Да переезжайте сюда, чего уж там. И ты, отец, не возражай, не гневайся. Ну что ж теперь делать? Может, это и есть счастье, Васина?» Михаил Сергеевич остановил ее. «Подожди, мать, подожди. Не м е л ь т е ш и Супруга его, как я понял, по-прежнему не хочет этого. Так ведь, Василий? Или что-нибудь изменилось? Да нет, отец, ты прав. Потому я и прошу насчет размена. Михаил Сергеевич, помолчав, тяжело подытожил. Ну что ж, чему быть? т г о не миновать. Как на крыльях летел Василий к Лене. Торопливо рассказал а встрече. Лена только скупо усмехнулась в ответ. Через некоторое время квартирные дела Ореховых были решены. В районе из уважения к заслугам Михаила Сергеевича Пошли на прибавку жилой площади, и старые и молодые получили по небольшой двухкомнатной квартире. Жизнь Ореховых окончательно пошла в р о с ь двумя семьями. Лена в этом не видела чего-либо особенного. Она убедилась, что Василий целиком подчинился ее воле, а его же тоске по родителям... А его соднящие боли из-за разрыва с ними она не хотела и думать».